Граф де Фер, родня Монморанси и Раганов, уж, наверное, получше какого-то Мазарини. Ну, полноте, заговорил Д'Артаньян лукаво, подумайте, только, дорогой Дювалон, какая все же честь для графа де Ле Фер, и какие надежды она возбуждает. Я даже думаю, что господин де Коменш ошибается это слишком большая честь для арестованного. Как, я ошибаюсь? Не Мазарини посетит графа де Ле Фер.